Глава седьмая. Орлиное гнездо. Автомобиль заехал на территорию усадьбы и стал медленно огибать фонтан, который к зиме накрыли большим коробом, похожим на дощатый сарай. Дорогая машина остановилась возле роскошного трехэтажного дома с высокими окнами. Во двор разливался свет бесчисленных люстр, одна из которых, многоярусная, хрустальная, тянулась сверху на протяжении трех этажей. Все то время, пока автомобиль ехал к дому, за ним наблюдали в окно. И как только он остановился у входа, на крыльцо вышло горничная в черном форменном платье и белом фартуке. Ежись от холода, она дождалась, пока Лионелла выйдет из салона машины. «Добро пожаловать!» «Спасибо», — ответила лионела и поинтересовалась. «Егор Макарович еще не приехал?» «Он будет позже. Вы позволите?» Девушка забрала сумку Лионеллы из водителя и проводила гостью в дом. В прихожей их ожидала шатенка лет сорока. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на нее, глубокие ямочки на щеках, которые особенно были заметны, когда она улыбалась. «Здравствуйте, меня зовут Марианна». «Вы жена Егора Макарыча?» – спросила Лионелла. «Кажется, да». Лионелла оценила чувство юмора и подумала, что с ней будет легко поладить. «Меня зовут Леонела, и я к вам ненадолго». «Очень жаль», – заметила Марианна. Я ваша давняя поклонница. Неужели? Смотрела все ваши фильмы и даже мечтала, что когда-нибудь увижу вживую. Мне об этом все говорят, даже если не видели ни одного моего фильма. Впрочем, к вам это не относится, и вам я безоговорочно верю. «Ксан, отнеси сумку Леонелла наверх и покажи ей комнату», – велела Мариана горничной, после чего вновь обратилась к гости. «Вам нужно время, чтобы прийти в себя, отдохнуть с дороги, не буду задерживать». К восьми спускайтесь на ужин. Марианна Тихвина вела себя достойно и просто, что вызывало определенное уважение, поскольку Лионеле были известны другие примеры жен олигархов. Вслед за горничной она поднялась на третий этаж и вошла в комнату с доспальной кроватью. Здесь, как и повсюду, царил стиль хай-тек, светлые тона, металлическая мебель и большое во всю стену окно. С помощью Ксаны Леонелла ознакомилась с пультом, который содержал основные функции управления комнатой за реть окна включить свет телевизор кондиционер похожее устройство было в ее собственном доме но значительно проще оставшись одна леонела расстегнула дорожную сумку и разложила на кровати одежду выбор был скудным и она всерьез задумалась над тем стоит ли вообще спускаться на ужин леонела сняла с лица остатки грима приняла душ и улеглась на кровать Была одна мысль, которую хотелось обдумать, посмаковать и насладиться произведенным эффектом от собственных действий. Она вспомнила физиономию Лосева, когда Тихвин провожал ее до машины, понимая, что вопреки запрету подозреваемая покидает рыбачий, он не посмел остановить ее. В этой связи было интересно, что еще, кроме денег, обеспечивало Тихвину такую уверенность в своей вседозволенности. Лионелла знала, что рано или поздно доберется до истины. Стоит только понаблюдать, пораспрашивать и, возможно, просто догадаться, используя всю добытую информацию. Ее тревожило одно обстоятельство. Зачем Тихвин отправил ее с водителем, а сам остался на съемочной площадке? Хорошо, если только для того, чтобы попрощаться с комиссаровым. А если поговорить с Лосевым? Поговорить или договориться? И то, и другое внушало ей опасения, поскольку неизвестно, чем может закончиться эта история. На этой мысли Лионелл потянулась к телефону, чтобы в очередной раз позвонить мужу. К счастью, он ответил. — Ну, здравствуй! — она с облегчением выдохнула. — Наконец-то! — Ты волновалась за меня? — Конечно. Но дело не в этом. — А в чем? — Лев сразу понял, что ей не до шуток и готов был выслушать. Со мной случилась неприятность. Ты в Москве? Нет, я все еще здесь. В пансионате? Не совсем, я в доме Тихвина. Тихвина Егор Макарыча? Удивился Лев. Да, я в его доме. Какого черта ты там делаешь? Почувствовав, что за возмещением мужа стоит больше, чем ревность, она объяснилась. У меня не было выхода. Иначе бы мне пришлось торчать в пансионате рыбачей фактически под арестом. Я не понимаю, Леонелла, объясни, что стряслось? Позапрошлой ночью в лесу убили Надежду Ефимовну Бирюкову. Народную артистку? Кому это понадобилось? Следователь Лосев считает, что мне. Что за бред? Ты это серьезно? Настолько серьезно, что не хочется в это верить. Послушай, Леонелло, любое подозрение должно опираться на факты. Они есть. — Повтори, я не расслышал. Факты, говорю, есть. Какие — Какие? — севшим голосом спросил лев. — В ту ночь, когда ее убивали, я гуляла и обронила в лесу перчатку. Ее нашли рядом с трупом. — Да, но это еще не все, — продолжила Леонела. Слушаю тебя. Утром после завтрака мы с Максимом пошли погулять и наткнулись в лесу на мертвую Бирюкову. — Кто такой Максим? — сухо спросил лев. — Стрешнев, исполнитель роли князя Алексы. Неужели не помнишь? — Этот красавчик. Ну-ну. — Что значит «ну-ну»? Словно не услышав вопроса жены, Лев задал новый вопрос. — Как ее убили? — Повесили на осине. — Как символично! — хмыкнул он. — Я не понимаю, к чему ты это сказал. — Не улавливаешь? — Нет. На осине повесился Иуда Искариот. — Лев, мне сейчас не до этого. Прости, само собой вспомнилась. Из-за Осины. Значит так, сиди там. И никуда не ногой, распорядился муж. Завтра к тебе приедут. Кто? Какая тебе разница? Адвокаты, юристы, кто-нибудь из прокуратуры? Какой там ближайший город? Кажется, Валдай. Кажется. Но я не знаю, Лев, это не точно. Ну хорошо, я сам все разузнаю. В окончании разговора он резюмировал. Короче, сиди в доме у Тихвины и жди, пока не приедут юристы. — Договорились? — договорились. Немного помолчав, лев спросил. — Тихвин, сам тебя пригласил? — Сам. Как не кстати. — Не понимаю, о чем ты насторожилась, Леонела. Потом расскажу, — ответил лев и поспешил попрощаться. Леонелле оставалось только догадываться, что он имел в виду. — Иуда, Искариот. — она потянулась в постели. — И к чему лев его вспомнил, непонятно. Собираясь на ужин, Леонелла надела простое черное платье, в котором приехала на съемки. По счастью, в сумке оказался шелковый платок фирмы «Гермес». Она сложила платок по диагонали и приколола к плечу булавкой, подобрав с изнанки. Вышла просто без затей, но в этом был безусловный шарм. Туфель Леонала с собой не взяла. Пришлось надеть черные замшевые ботинки. К счастью, они были на каблуках. Прикрыв за собой дверь комнаты, Леонела взглянула на часы. Начало девятого. Самое время спуститься по лестнице и эффектно появиться на ужине. Реальность произошла все ее ожидания. Леонела вошла в зал, освещенный десятком больших люстр. За столом сидели около сорока человек. Овальный стол длиной не меньше 15 метров был накрыт белой скатертью и уставлен множеством блюд. Возле него крутилось несколько официантов. Первым Леонелу заметил сам Тихвин. Он встал и направился к ней. Взяв за руку, обернулся к гостям. — Хочу представить мою гостью. леонелу Баландовскую. Мужчины начали вставать, на что она тотчас отреагировала. — Прошу вас, сидите. Потом взглянула на Тихвина. — Пожалуйста, проводите меня до моего места. — Конечно, конечно. Егор Макарыч усадил ее на свободный стул рядом с собой. К ней сразу подошел официант с блюдом. — Что это? — спросила Леонела. Зеленый салат с куриной грудкой и помидорами черри. Терпеть не могу куриное мясо. Тихвин махнул рукой, и на месте этого официанта появился другой. Зелень с авокадо, креветками и кедровыми орешками. Пожалуй, Леонелла кивнула, и официант положил на тарелку салат. — Как провели время в дороге? — спросил Тихвин. — Мучилась вопросом, — также тихо обронила она. — Это интересно, — он покрутил головой. «Могу узнать, что за вопрос? Или не скажете?» Отчего чего не сказать?» Леонелла щелкнула ногтем по бокалу. «Вина сначала налейте». Егор Макарович наполнил бокал и снова спросил. «Итак, почему вы не уехали вместе со мной?» Он удовлетворенно кивнул. «Помню, обещал сопроводить лично. Что же помешало? Хотел сделать сюрприз. Для кого? Не догадываетесь? Конечно, для вас». Только теперь Леонела заметила, что среди незнакомых людей за столом сидели члены съемочной группы. Как мило! Вы решили всех покормить? Я подумал, что вам будет приятно увидеть знакомые лица. Почему бы и нет? Она пожала плечами и задала вопрос, на который могла ответить сама. Комиссаров уехал? Да, у него дела в Москве. Тихин стал и постучал вилкой по графинам. Внимание! Многоголосый говор за столом сразу стих. Позвольте тост. Сегодня среди нас много новых интересных людей. Тружеников кино. Прошу, выпить за них. Тихо к к и ей пришлось встать. За вас, прекрасная Леонелла. Все выпили, и на некоторое время за столом раздавался только стук ножей и вилок. Потом мало-помалу с разговоры. Выглянув из-за мужа, она сидела от него с другой стороны. Мариана Тихвина спросила Лионеллу. «Как вам салат?» «Очень вкусно», — ответила Леонелла, не собираясь продолжать разговор, поскольку и ответы вопрос были формальными. Она сама, принимая гостей, практиковала такое. «Позвольте познакомить вас с моими друзьями», — предложил Тихвин. «Хотите, чтобы я обошла весь этот стол?» — с нежеланием уточнила Леонелла. «Все, кто нужен рядом со мной». Тихвин привстал и положил руку на плечо плотного темноволосого мужчины в галстуке. Юрий Друсь, начальник службы безопасности. Рад познакомиться, сказал Друзь, глядя на Лионеллу. Но у нее сложилось впечатление, что говорил он не с ней, а с Тихвином. Взаимно, вежливо кивнула Лионела и перевела взгляд на Тихвина. Егор Макарович встал и, обойдя стол, остановился возле лысого человека в очках. Главный технолог комбината Кислянской. Рад познакомиться. Реакция технолога была такой же, как и у режимника. Он ни на секунду не выпускал из виду хозяина, реагируя на каждое его движение или слово. «Я тоже рада», — сказала Леонелла с интересом наблюдая за тем, что происходит. Заметив, что рука у Кислянского в гипсе, она спросила. «Что с вашей рукой?» «Упал», — коротко ответил технолог и взглянул на хозяина. Тихвин между тем сел и по-барски развалился в своем кресле. «Хорошо покатались», — он усмехнулся. «Ну и как? Ручка, Бобо!» Кислянский с готовностью закивал. «Дергает. Что ж ты, друг дорогой, был пьян или за руль не держался?» «Да он же, Егор Макарович, как зверь, из-под тебя так и рвется!» «Авария», — догадалась лянела «По лесу на квадроциклах катались», — ответил Тихвин. Все мужики, как мужики. И только этот дрищ не удержался в седле. Второй день маюсь. Кислянский словно оправдывался. Зачем же пришел? Остался бы дома на диване. Наблюдая за технологом, Леонелла была уверена, что, будь его воля, он так бы и сделал. Что же помешало? И, кажется, она знала ответ. Страх потерять расположение Тихвина. Леонелла чувствовала, что ее буквально пронизывает Ощущение всеобщей угодливости и преклонения. От этого сделалось мерзко. «Значит, на квадроциклах вы катались недавно?» – уточнила она. «Позавчера», – уточнил Кислянский. «По лесу доехали до Рыбачева, потом обратно. То есть обратно я уже не ехал. Меня до скорой помощи довезли, потом в приемный покой». «А сколько это было?» Лена сама не понимала, для чего и детали. — Часов в девять вечера, — ответил Кислянский, — темно уже было. — Ага, — глубокомысленно заметила Лианела. Однако все, что происходило в тот день раньше одиннадцати, не интересовало ее. В девять часов вечера съемочная группа приехала в пансионат, и Бирюкова была жива. Тихин встал, кивнул на стол, приказал жене. — Нужно все освежить. Мариана подозвала распорядителя ужина, и по его команде вокруг стола с удвоенной энергией засуетились официанты. Егор Макарович с Леонелой вышли в соседний зал. За ними, словно выполняя приказ, потянулись все остальные. Леонела достала из сумочки футляр с янтарным штуком и тонкую сигарету. «Идемте на веранду», — сказал Тихвин. «Вы же не курите», — вспомнила Лионелла. «Я вам уже говорил. И не люблю запах дыма в доме». Что ж, идем на веранду. Но там холодно, там тепло, там зимний сад. Покинув зал, Тиффин и Леонелла вошли в заросли тропической зелени. Посреди зимнего сада располагался большой пруд с хвостами рыбками. Леонелла села на скамейку и закурила. Тиффин присел рядом. — Хочу вам признаться, — заговорил он. — Давайте. Ваш первый фильм я смотрел двадцать два раза. — Как глупо. Второй двадцать пять. Не побоюсь спросить про мой третий фильм. Сколько раз вы смотрели вверх по течению? Леонел манерно выпустила кольцо дыма и взглянула в лицо Тихвина. Отвечая, он, кажется, растерялся. Не помню. Что же вы так? Не скрою. Был вас влюблен. Как глупо, повторила она. Вы же совсем меня не знали. В те времена я знал каждый ваш жест, каждый поворот головы и движение губ. Вы не кажетесь мне романтиком, заметила Леонелла. Теперь да, жизнь очень изменчива, из чего следует, что люди меняются? Не во всем. Тихин придвинулся, и Леонелла почувствовала запах его парфюма. Это признание? спросила она. Вы разбередили мне душу. Леонелла потянулась стряхнуть пепел, но Тихин схватил ее руку и стал жадно целовать. Тихо, тихо, прошептала она и вдруг заметила среди зелени консультанта Никанина. Юрий Платонович, идите к нам. Никанин подошел, остановился чуть в стороне. Очень хорошо, что вы здесь. Садитесь, сказала Леонелла. Есть тема для разговора. О чем желаете говорить? Никанин сел на край скамьи и покосился на тихвина. Можете курить, мрачно сказал тот. Вы же знаете, что Берекову повесили на осине начала Леонелла. От этого разговора увольте. Никанин протестующий вскинул руки и встал, собираясь уйти. Стойте! — окликнул его Тихвин и консультант замер. Что за ребячество? Дама хочет поговорить. От чего же не удовлетворить ее желание? Я ничего об этом не знаю, пробормотал Юрий Платонович. А это не важно, сказала Ляньела. Что вы знаете про иуду из Крёта? Что за дикая затея связывать убийство Бирюкова с библейскими мифами? И все-таки... Иуда Искариот, один из двенадцати апостолов, ученик Иисуса Христа, ответил Никанин. Кажется, его тоже повесили на Осине. Никто его не вешал, Никанин поморщился. Придав Иисуса за тридцать серебряников, Иуда вскоре раскаялся и повесился сам. Как вы справедливо заметили на Осине. Как интересно. С осиной вообще связано много мифов и легенд. Никанин закурил, затянувшись, выдохнул. Нечистые, проклятое дерево. Кто его проклял? Заинтересовался Тихвин. Существует несколько вариантов. Например, когда богоматерь с Иосифом бежали в Египет, спасая младенца Христа, они укрывались от преследования воинов царя Ирода под деревьями, и те переставали шелестеть листьями, чтобы не выдать святое семейство и только осина шелестела своими листьями. За это она была проклята и по сей день шелестит листьями на ветру и без ветра. И, кстати, прутья, которыми бичевали Христа, и крест, на котором его распяли, были осиновыми. — Это совпадение? — спросила Леонелла. Это миф, — ответил Никанин. — А как насчет повешения? — Это было самоубийство, — напомнил Юрий Платонович. И вообще, когда Иуда решил повеситься, сначала выбрал березу. — Но ведь вы... — Да слушайте! — Никанин повысил голос. Береза так испугалась, что ее кора побелела от страха. Тогда Иуда решил закрепить веревку на груши. — И что ему помешало? — спросил Тихин с плохо скрытой иронией. Груша ощетинилась колючками и не подпустила его к себе. В конце концов Иуда искрёт повесился на Осине. За что она была проклята? В очередной раз, — резюмировал Тихвин, — напрасно иронизируете. Если желаете знать, осину до сих пор не сажают у дома. Из нее ничего не строят, не рубят на дрова. Но у осины есть преимущество. Если вам доведется заночевать в лесу, возьмите ветку осины и очертите вокруг себя круг. Зачем? Чтобы защититься от Лешего. Серьезно? — улыбнулась она. — Вы спрашивали, я вам ответил. Возможно, слишком исчерпывающе. В таком случае приношу свои извинения. Никанин затушил сигарету и огляделся. Куда я могу? Тихвин придвинул пепельницу. Прошу. Насколько я понял, вы, как хозяин дома, поспособствуете, чтобы нас увезли в рыбачий? Я оплатил путевку, планируя остаться в пансионате на недельку. Конечно, вас отвезут, сказал Тихвин. Или желаете уехать сейчас? Не возражал бы. Впереди много интересного. У меня в гостях Корзун и Филиппов. Среди гостей я их не видел. Будет концерт. Ах, вот оно что. Меня это не занимает, сказал Никанин. Но могу предположить, что коллеги по съемочной группе останутся. Оставайтесь и вы. Придется, вздохнул он и вдруг обернулся. Что там за шум? Идемте посмотрим. Леонела поднялась и направилась в зал, нисколько не заботясь о том, последуют ли за ней мужчины. Посреди зала. Максим Стрешнев и недавно представленный ей начальник службы безопасности Друзь стояли, вцепившись друг в друга. По их раскрасневшимся злым лицам было ясно. Еще немного, и они подерутся. «В чем дело?» – к ним подошел Тихвин. Отцепившись лишь на мгновение, мужчины снова схватили друг друга за грудки. «Все!» – крикнул Тихвин. И они разошлись. Теперь Егор Макарыч обращался только к друзю. «Юра! «В чем дело?» «Актеришка сильно борзый», — ответил тот. «Рубашку в брюке заправь?» «Безопасник». Тихвин смерил подчиненного неодобрительным взглядом. Мариана Тихвина, пытаясь сгладить конфликт, пригласила гостей за стол. А вскоре начался концерт звезд российской эстрады. Помимо Корзуна и Филиппова выступала популярная девичья группа, которую в желтой прессе называли поющими трусами. Трусы и вправду были хороши как и силиконовые бюсты красавиц. Во время концерта Лионелла наблюдала за Стрешневым. Он не отрывал глаз от скатерти, и было ясно, что его мысли далеко от этого зала. Решив, что хорошо бы узнать, что именно послужило поводом для ссоры с режимником, Леонелла положилась на случай. Кто первым из них повернется, того и расспросит. Однако в тот вечер случай не подвернулся. После концерта гости разошлись по всему дому. Многие вышли на улицу посмотреть на салют и выпить горячего глинтвейна. Леонелла тоже вышла, но не встретила ни стрешнего, ни друзей. В два часа ночи Леонелла вернулась в дом, поднялась в свою комнату и уснула сразу, едва коснувшись щекой подушки.